Голова двадцать Начало похода. Опасения трое по поводу прилива оправдались. Плюс ветер внес свою лепту, будто специально усилился, нагоняя волну. Вода или доставала до обрыва, или оставляла трубку немногим шире ниточки. Передвигаться приходилось босиком, иначе чуть ли не через шаг придется то обуваться, то разуваться. Поначалу обзор впереди заслонял далеко выдающийся в море высокий мыс. Трой надеялся, что за ним он сумеет разглядеть многое. Например, вход в узкий залив, тот самый, не нанесенный на карты, фьорд, дальнюю конечность которого неведомые исследователи сочли соленым озером. Но, увы, сколько его не обходили, ничего интересного не увидели. Будто непонятная оптическая аномалия. Мешало разглядеть дальние объекты. Те все время ухитрялись зачем-то скрываться. Лишь отдельные участки побережья на виду, но для полноты картины этого, конечно, недостаточно. Складывалось впечатление, что плод потерпел крушение на северной оконечности громадного мыса со сложными очертаниями. И теперь приходится идти к его основанию. Море куда более открыто, но там ничего нового. Острова, рифы, крикливые чайки, похохатывающие бакланы. Лишь один раз встретилось что-то оригинальное. На одном из пологих берегов тюлени устроили лежбище. Десятка четыре, до смешного неповоротливых на суше, и грациозных ногих развалились на тесном пятачке. Сэр Трониллер сказал, что это не лежбище, а ерунда. Он видел настоящее лежбище где животных невозможно было сосчитать. Берег был покрыт шевеляющейся массой на лигу и даже более. Трое такие зрелища не особо привлекали. Но все же нельзя не признать, что было бы интересно взглянуть хоть одним глазком. Такое воспоминание не будет лишним. Надо же чем-то заполнять место, оставшееся от прежней памяти. Лишь бы и это не стерли. За очередным мысом наткнулись на пингвинов, птицы ростом по пояс, А некоторые даже чуть выше облюбовали скалистый берег, и человека игнорировали напрочь. Даже с пути, отказывались убираться. Приходилось обходить этих наглецов. Вонк не удержался, пнул одного из самых обленившихся. а тот потом долго гнался за ним с гневными криками, смешно размахивая куцами крылышками. Со временем Трой начал подмечать, что очертания берега меняются, и дело вовсе не в том, что начинающийся отлив расширил дорогу, и теперь можно повсюду шагать в обуви, не боясь замочить ботинки. Дело в обрыве, а он становился все ниже и ниже. Если поначалу это не бросалось в глаза, то теперь все иначе. Можно даже рискнуть забраться на него почти в любом месте. Да, высота все еще опасная, но уже не пугает, взять ее можно, хотя нужно ли. Попадается все больше и больше ложбин, проточенных стекающими сверху водами. Часто встречаются ручейки, мелкие речушки, устроившие глубокие русла в скале. Если пройтись по ним, где-нибудь дальше даже Мелиндра сможет подняться на травянистую пустошь без тени страха. Один из ручьев порадовал зрелищем водопада, срывающегося с чуть подточенной кромки берегового обрыва. Вода холодная и чистейшая. Трой не удержался, присел, зачерпнул ладони, поднес ко рту. Почти все последовали его примеру. А сэр Транилер с поучительным тоном произнес, указывая вверх. «Видите белую породу, с которой свергается вода? Она не сумела ее сокрушить, но все окружающие скалы размыла, Вот и получился водопад. Молочно-белый кварц – бесполезный минерал. Разве что стекольщикам и хрустальных дел мастерам иногда нужен. Но на крайнем юге... В его жилах может попасться ценный трофей. Ищите раздувы, пересечения жил и бейте там стальным молотком. Если встретить пустоту, работайте осторожно. Одна удачная находка может сделать вас богачом. Так может, туда заберемся? Резко заинтересовался Буонг. Я не так уж и высоко. Мальчик, наша главная задача — добраться до людей. Я, откровенно говоря, боюсь, что наших сил для ее решения маловато. Оно, надеюсь, на лучшее. Нет времени на то, чтобы колотить по кварцу. Ведь чем дольше мы задерживаемся, тем больше шанс нарваться на неприятности. К тому же у нас минимум вещей. Молотки пришлось оставить. Неужели ты хочешь сломать свой топор? Думаю, что вряд ли. Ну да, так и есть. Не хочу без оружия в таких краях остаться. Значит, любуйся на кварц снизу и мечтай о богатстве и славе. Вижу, место вам понравилось, как и вода. Мне, признаюсь, тоже. Здесь душа отдыхает от нескончаемой суеты. Люблю такие уютные уголки. Не хочется проходить мимо, так что сделаем привал. Храник, позаботься о костре. Айриция, помоги ему. Остальные займитесь обыском луж, которые остались после отлива. Крабы, моллюски, рыбы, креветки. Впрочем, не мне вас учить в этом вопросе. Вы уже знаете все, что должны знать. Обеспечьте нам достойный обед. Рашмерам надо хорошо питаться. Не успели удалиться от водопада, как местность изменилась совсем уж разительно. Пучки нереально зеленой травы, которые торчали из каждой трещинки обрыва, исчезли. Их вот подъели стада, коров, акробатов, которые каким-то невероятным образом ухитряются пастись на почти вертикальных пастбищах. Отдельные кривые деревья, что там и сям росли на кромке, тоже остались позади. Дальше тянулись лишь голые скалы, покрытые пятнами лишайников. Причем некоторые лишайники до сих пор не встречались. Уж оранжевые от взгляда трое ускользнуть не могли. Сэру Трани изменения не понравились. Приказав остановиться, он достал свою свинцовую коробочку, провел измерения при помощи амулета и сообщил новости. Пепла здесь в разы больше, чем на острове. — Я не чувствую горечь, — сказала Мелиндра. — Пепел тебе еще не принял, ты с ним не подружилась. Трой, как у тебя? — Грековато во рту, но не так, чтобы очень. Терпимо. — Тебе не с чем сравнивать. Там, где пепла много до да безобразия, в твоем рту начался бы такой пожар, что дай ведро кипятка выпил бы, не раздумывая. — Так я не понял, здесь опасно или нет? Спросил бы Вонг. «Мы отравимся?» «Мы нет. А вот обычному человеку без эликсиров сюда лучше не заглядывать. Пойдемте дальше. Время от времени буду проводить измерения. Надеюсь, что концентрация не дойдет до опасных значений. Не хочется искать обход. Я-то могу проскочить. Но вы, новички, вас даже пепел еще не принял. Рисковать не будем». Обход все же поискать пришлось. Дорога закончилась. Далее береговой обрыв рассекала вертикальная черная стена. К сожалению, на этом она не останавливалась. Тянулась на север через пляж и уходила далеко в море, где в конце концов заканчивалась россыпью вылизанных морем и ветрами скал. Сэр Танилер сказал, что это особая застывшая лава. Ее извержения проходили во времена гибели Великой горы. А у этого камня есть интересная особенность. Он разрушает большинство прочих минералов, то есть со временем превращает вмещающие породы в легко размываемый водами прах. Потому застывшая под землей магма неизбежно оказывается на поверхности, резко выделяясь в рельефе. Ее выходы перспективны в плане поиска магических камней. А вот только даже Бувонг не предложил здесь задержаться по очень простой причине. Куда ни глянь, взгляд цепляется за следы мелких и крупных существ, причем некоторые крупные до да неприличия, а оттиски немаленьких когтей намекают, что далеко не все здешние обитатели промышляют исключительно травкой. Сэр Транилерс объяснил изобилие следов тем, что многие магические создания тоже нуждаются в волшебных камнях, некоторые даже не прочь обзавестись древним артефактом. Особенно это касается разумных и полуразумных существ. Они знают, где и что можно искать, вот и крутятся возле перспективных мест. Так что от греха подальше, лучше как можно быстрее отсюда уйти. Решили не двигаться вдоль преграды, ведь для этого придется забираться наверх. А обрыв здесь неудобен для скалолазания. К тому же, чем дольше бродишь рядом с черным камнем, тем больше шанс найти проблемы. Пришлось вернуться до ближайшего ущелья, прорезанного очередным ручьем. Не самое удобное. До этого встречались куда более перспективные, если судить, по устьям. Но до них еще дальше. Терять времени с неочевидной выгодой не хотелось. Ущелье оказалось узким, сырым и холодным. Большую часть времени приходилось шагать по воде. Спасибо, что ее здесь немного, ботинки не заливало. Но при таких походах подошвы того и гляди отвалятся. Обувка не из качественных. Шагать приходилось долго, слишком крутые склоны, не хотелось рисковать. В одном месте ненадолго замешкались, наткнувшись на невысокий водопад. К счастью, на него получилось вскарабкаться, пожертвовав сухостью одежды. Всех брызгами обдало, хотя и пытались отодвигаться в сторону. Зато дальше долина резко расширилась, и склоны стали пологими. Повернули на восток, некоторое время пробивались через густые заросли древоподобных кустов, после чего выбрались на открытое место. Похоже на пустошь, которую Трой уже видел наверху, только травы поменьше, а крупных камней побольше. Сэр Тренилерс приказал сделать остановку, провел измерения амулетом, долго оглядывался в сторону далеких холмов и, наконец, признался. «Я здесь точно впервые. Такие пустоши на побережьях нередко но снова от холма и горы не припомню». А Если и видел их, то с другого ракурса. Отсюда не узнать. «Вы же говорили, что не бывали здесь?» Удивился Трой. «Значит, точно не видели?» «Все верно. Но вот на обоих фьордах был, а там есть высокие точки, с которых можно далеко взглянуть, а воздух на Крайнем Юге чистейший, особенно при прохладной погоде. Кто знает, может, мы сейчас находимся в местах, которые я мог видеть издали?» «Ладно». Не будем удаляться от кромки обрыва. Море – самый доступный источник пищи, что немаловажно для нас – запасы ведь погибли вместе с плотом. К тому же мне понравилась первая часть пути. Никакой опасности не заметил. Это даже как-то странно, потому что обитатели Краймора во многом не глупее нас и знают, где можно поживиться рыбой или жирным тюленем. Море – основной кормилец Крайнего Юга. Причем кормит оно не только людей. «Может, местные твари знают, где добычи больше», — предположил хранник. «Может, и так. Ладно, пора продолжить путь. Достаточно уже болтовни». Далее местность стала меняться так же, как и внизу. То есть, чем ближе к линии, по которой тянулась черная скала, тем меньше зелени и больше голых камней. А вот и цветные лишайники появились. То и дело приходилось останавливаться для измерения уровня пепельного заражения. По словам сэра треннилерса опасаться пока что совершенно нечего. Но вот Трой все равно опасался. Прекрасно помнил его рассказы о том, что чем больше в почве яда, тем больше шанс нарваться на какую-нибудь кошмарную экзотику Крайнего Юга. Местная экзотика в большинстве случаев смертельно опасная. Это запомнил даже Бвонг. Вон как хмурится и топор держит наготове. Постепенно изменяясь, ландшафт в итоге стал совсем унылым. Редкие побеги серовато-зеленых, невзрачных трав, неимоверно скрученные деревца и ветки кустов, пестрый лишайник, куда ни плюнь, в тени за валунами буйно разросся ядовито-зеленый мох, множество луж с мрачно-темной водой, и почти во всех она ходуном ходит из-за деятельности обитающих в ней мельчайших обитателей. Даже не хочется думать, что за пакость населяет эту муть. Начался подъем на высокий гребень. Очень может быть, что именно из него на берег выбирается черная скала. Но от берегового обрыва пришлось удалиться из-за засилия валунных особей. Море теперь. Можно разглядеть только с самых высоких точек. Определиться точно не получается. Не добрались и до середины, как сэр Тренилерс шагавший впереди, остановился и поднял руку, призывая всех поступить так же. Замерли, дожидаясь продолжения пути или приказа сделать что-то другое. Рыцарь, чуть постояв, мрачно заявил. — "А Вот и она. Можете с ней поздороваться. — Кто? — спросил любопытный храник. — Наша милая любительница пепельных пустошей Тессеркула. Трой, как не пытался вглядываться вперед, заметить смертоносное растение не сумел. Даже странно. Ведь попробуй укрой четыре стебля, каждый из которых может пробить насквозь воина в легком доспехе. «Я ничего не вижу», — пробубнил Буанг. «Я, увы, тоже не могу видеть все побеги. Тессер мастерицы играть в прятки. И неудивительно, ведь ее легко узнать, осторожная добыча ни за до что к ней не приблизится». Вон, видите, два камня, покрытые оранжевыми лишайниками. Между ними валяется палка. Но подумайте, откуда ей здесь взяться. Ни деревьев поблизости нет, ни кустов. Склон совершенно голый. Я вам не раз говорил, что Рашмир должен быть умным. А умный человек обязан быть наблюдательным. Так почему только я задался вопросом, откуда здесь появилась эта палка? К тому же она странно выглядит, будто кривыми колючками покрыта. Трой вытянул руку. Там дальше еще одна. Короче и тоньше, но похожая. Будто под цвет камней маскируется. Уже лучше? Да, те серколы частенько выказывают способность к мимикрии, Готовы притвориться чем угодно, лишь бы обмануть добычу. Особенно это актуально для таких вот мест, не сильно исковерканных пеплом. Там, где его куда больше, она обычно держится куда наглее. Растет у всех на глазах, такие дебри устраивает местами, что можно лесами называть. А перед нами местная, хитрая и осторожная. Эту гадость лучше обходить стороной. Так мы и поступим. Вон там дальше тянется скальная гривка, на ней циркули не укоренится. Пройдем без опаски. А но все равно поглядывайте в оба, не забывайте, что на землях край моря... Расслабляться нельзя. Идти по гривке было не очень-то удобно. То прыжки вниз, то карабкаешься на скалу. Но Трой готов был терпеть куда большее неудобство, лишь бы держаться подальше от опасного растения. Мысль о том, что какой-то исковерканный пеплом лопух мечтает поживиться его внутренностями, вызывала сильнейшее отвращение. Так быть не должно. Вершина гребня казалась близкой, но глаза обманывали. Карабкаться пришлось порядочно, причем в одном месте скала ушла в почву, и хоть там и сям прорывалась каменными выступами через дерн, пришлось сделать долгую остановку. Разглядывали все вокруг в поисках затаившихся стеблей полтоядного растения, выслушивая ценные пояснения сэра Трани Вот вершина, плоская, голая, чуть ли не сплошь затянутая ковром лишайников. Но вид с нее открывался чудесный. Слева можно разглядеть море, усыпанное большими и малыми островами, окруженными белой каймой прибоя, украшенное цветастыми пятнами мелководий. Справа ровной линией тянется верхушка гребня. Далее он постепенно сливается с подножием невысокого холма. Еще дальше холмов становится много, и они значительно выше первого. Но ну, а спереди... Спереди все куда интереснее. Местность за гребнем резко понижалась. Обрыв, в котором море позади отделялось от суши, отсутствовал. Не было даже намека на него. Соленые воды омывали плоскую, унылую равнину. Деревьев на ней почти нет. Они лишь в отдельных местах виднеются и выглядят больными. С кустами дело чуть получше. Оно смотрится тоже не очень. И травы почти нет. Лишь редкие невзрачные пучки, где больше сухих стебельков, чем живых. Зато лишайников и мхов полным-полно. И какие-то там и сям торчащие обрывки голых ветвей. Выглядят мертвыми, кое-где их так много, что через них не так просто пробраться. Мелиндра указала на ближайшие заросли голых палок. — Это, случайно, не Тисеркула? В точку. — Она самая, — ответил сэр Странно, не прячется и не похожа на ту, которая была на склоне. Я уже говорил, что хватает мест, где она себя ведет, наглея избалованного кота. В носове, издобренной пеплом почве, живут лавовые черви толщиной почти с руку, ими питается, потому не видит смысла прятаться у них ведь все равно нет глаз, да и на поверхность не выбираются. Значит, эта равнина сильно заражена? спросил Трой. Судя по ее виду, так и есть. Высокая концентрация, это и без измерений понятно. оно нам скорее всего не почем. Места опасные для Рашмеров выглядят так, что такое в кошмаре не приснится. Навредить нам может только свежий пепел и только в больших количествах. А это так себе. Долина как долина. Заражение здесь застарелое. Куда интереснее то, что располагается за ней. Рыцарь протянул руку, указав пальцем вдаль. Там цвет местности меняется, явно больше зелени, а пепла, наверное, меньше. И еще угадывается что-то вроде линии. Напрягите свои молодые глаза. Скажите мне, так ли это? Похоже, что да. С ноткой сомнения произнес Трой. Очень может быть, что это фьорд, точнее его борт. Один из тех, где вы были? Ну уж точно нет. Я был в начале и одного, и второго, причем посматривал с обеих мест на запад. И не припомню ничего похожего на эту равнину. Уж ее бы я точно запомнил. Если это и правда фьорд, получается, что мы нашли начало того, который предположительно заканчивается Приполярным озером. Ошибочно заканчивается. Картографы маху дали. Ведь никакое это не озеро. Ну что ж. У нас есть шанс исправить их ошибку. А надо лишь пройти по этой равнине и далее перебраться через три фьорда. Что? Напрягся Бонг. Пройти через равнину? Через заросли этой взбесившейся травы? Привыкай, мальчик. Далее тебе частенько придется прогуливаться поблизости от Тессеркулы. Если придерживаться простейших правил, ничего страшного не случится. «А что за правила такие?» «Я разве не говорил?» «Вроде нет». «Их всего два, и они простые. Первое. Не упускайте сиркулу из вида. Замечай ее всегда и везде, как бы она ни пряталась. Второе. Не приближайся к ней ближе, чем на две длины ее стеблей. А лучше на три. Как видишь, несложные, и легко запомнить. Держите оружие на готове». Где эта милая травка, там и другие пакости могут поджидать. Жаль, что нас так много, но идти недалеко должны проскочить. Хотя загадывать нельзя, это ведь край мор. Наш поход та еще авантюра. Плохо, что ничего лучше в голову не взбрело. Слишком опасная затея. Я уже не раз о ней пожалел, но не вижу альтернативы. А что плохого в том, что нас много? Удивился храник. Некоторые пепельные твари каким-то образом э, чуют добычу издали, глазом не видят, носом не нюхают, но все равно узнают. Магия Краймора не иначе. Замечать присутствие Рашмиров гораздо труднее, вид тоже слегка подпорчены пеплом. Один-два Рашмира могут пройти по опасной территории, и вряд ли кто-нибудь о них узнает. Но три-четыре уже куда хуже. А нас девять, десять. Прогудел бы вонк, показывая клетку, с нахохлившимся вдохом.